«Эй вы, гниды, гляньте-ка на это!» — крикнул один из классных ребят. «Это что парень, Комми!» «Никакой он тебе, свинья, не Комми! Он чертов Ройлист!» Невозможно было увидеть, кто это сказал. Классные ребята всегда высказывались откуда-то из центра толпы. «Он и Комми, и Ройлист, и шачий ты зад, и демократ к тому же!» «А девчонка-царистка!»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 «Я классный парень!» — закричал Стив, перекрывая шум толпы. «Мы хотим присоединиться к вам, Вера и я!» Толпа откатилась на несколько метров назад, держась от Стива подальше. Все они были одинаково малорослые, с грязно-коричневыми волосами, у всех близко посаженные корей глаза и широкие рты, полные гнилых зубов. Невозможно было отличить одного оборванца от другого.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 то ты крат смело заявил Стив. Он решил, что лучший способ установить контакт с классными ребятами — вести себя, как они. «Все равно вид у тебя какой-то странный», — сказал кто-то из невидимой толпы. «Точно, точно. Ни один из классных ребят так не выглядит». «Ну и что?» — убеждал их Стив. «Мы все равно такие же. Я и она. Если вы нас примете, мы вам поможем». Как?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 — сказал один из классных ребят. — Если мы примем вас обоих, то у нас не будет меньшинств. А это хреново, братан. Меньшинства всегда были. Куда же без них? Короче, пусть она валит отсюда. По-любому она катлик. Черт меня дери, так и есть. Она анархист, лотекрат Хрек. Да все они вместе взятые. Она меньшинство.